Книга вторая. Шоколиный восьмидневник. Ральф. «Мимолетный взгляд на граффити». «Вы дому не нужны. Чего ради вы так низко опускаетесь и нуждаетесь в нем? Уходите. Уезжайте далеко-далеко от дома». Боб Дилан. Тарантул. Он поднялся по лестнице и вошел в коридор, зная, что никого не встретит. В столовой гудели голоса, тихий, как жужжание пчелиного роя в дупле когда оно в дупле, а ты снаружи, и еще не понял, что это за звук там, в дереве, и что за точки мелькают вокруг. А когда понял, ты уже бежишь. Он шел медленно, сумка оттягивала плечо. Двери классов открыты, пустые комнаты будто отдыхают перед последними уроками. Двери классов и спален иногда распахивались внезапно. Можно было заполучить синяк на лбу. Он давно привык ходить по той стороне, где когда-то были окна, подальше от дверей. Когда он задумался об этом, ему стало смешно. 15 лет. За это время можно было бы протоптать тропу, имея под ногами землю вместо паркета. Широкую, заметную тропу. Свою собственную. Как у оленя. Или... Здесь когда-то были окна. И коридор был намного светлее. Никому и в голову не пришло бы их замуровывать, если бы не надписи. На стеклах не оставалось просветов. Они покрывали их надписями и уродливыми рисунками сверху донизу. А как только стекла отмывали или вставляли новые, все начиналось сначала. Ни дня эти окна не выглядели по-божески. Такое происходило только в этом коридоре. На первом этаже не было окон, выходящих на улицу, а на третьем обитало слишком много воспитателей. Он хорошо помнил, как после очередной замены стёкол — всякий раз надеялись, что в них заговорит совесть, но этого так и не произошло — Они просто закрасили новенькие сверкающие стекла черной краской. Он помнил, что почувствовал утром, увидев эти безобразные черные прямоугольники в рамах. Он почувствовал ужас, впервые осознав, чем были для них эти окна, с которыми они так варварски обошлись, и проголосовал на общем собрании за то, чтобы их замуровали. Это не было детской шалостью, как можно было подумать вначале, хотя уже тогда можно было кое о чем догадаться, ведь в спальнях и классах такого не делали. Но только увидев черные стекла, он понял, насколько его подопечные боятся этих окон, как они их ненавидят. Окна, окна в наружность. Теперь он шел по той стороне, где окна когда-то были и где их больше не было. Отчего коридор стал слишком темным, но вряд ли кто-то в доме помнил, что раньше он был другим. После истории с окнами он многое понял. Он был молод, ему хотелось поделиться своими опасениями с кем-нибудь. С кем-то старше и опыт не себя. Теперь он не стал бы этого делать, но тогда это казалось нормальным. тот раз стал единственным, первым и последним. Больше он не пытался говорить с кем-либо о том, что чувствовал. Они закрылись от стороны, выходившей на улицу. «Другая, со стороны двора, их не беспокоила, хотя двор открывал наружность не хуже улицы. Но двор, дома, видимые со двора, пустырь, и все, что к нему прилегало, они приняли и включили в свой мир. Для этого не требовалось обносить двор бетонным забором, забором стали сами дома. С другой стороны, этого не было. «Они пробуют вычеркнуть все!» Он помнил свои слова, хотя произнес их давно. «Все, кроме себя и своей территории. Они не желают знать ничего, кроме того, что есть дом. Это опасно». Лось засмеялся и сказал, что он преувеличивает. «Они прекрасно знают, что такое наружность и как она выглядит. Они выезжают в летние санатории каждый год. Они с удовольствием смотрят фильмы». Он понял, что не сможет объяснить никогда. Опасность была не в незнании. Она была в самом этом слове «наружность» придуманным ими. Они решили, дом — это дом, а наружность — не то, в чем он находится, а нечто совсем иное. Никто ничего не понимал. Никто ничего не почувствовал, глядя на черные стекла. Лишь он один испугался, когда его захлопнули в ловушке, лишив возможности видеть то, чего не желали видеть они. Лось был самым умным, но и он не понимал их. «Бедные дети, судьба жестоко обошлась с ними». Лось верил в это, и тот выпуск «Мучителей оконных стекол» ничему не научил его, хотя перед их уходом дом пропах влажным ужасом, и Ральф задыхался в его испарениях. Уже тогда ему захотелось сбежать, но он надеялся, что как только этих не станет, все изменится, а с другими все будет иначе, и на какое-то время, совсем ненадолго это сработало, потому что следующие были еще слишком малы, чтобы всерьез бороться с реальностью». Позже оказалось, что они умеют это не хуже предыдущих, даже лучше, и ему оставалось только следить за ними и ждать.